Глава 42. Мирайя. Я знала, что близка к цели. И это наполняло сердце одновременно и болью, и радостью. Впрочем, боль, ни моя, ни его, уже ничего не значила. Теперь я не могла бы остановиться, даже если бы захотела. Словно что-то иное, гораздо более сильное, чем я, действовала вместо меня. Щеку обжег удар. «Это еще что такое?» Я на мгновение оторвала взгляд от Лаора. «Еще один удар». «Покарай тебя, Боги!» Мужчина, которого Лаор приволок с собой, теперь хлещет меня по щекам. Холодная ярость, которая только что была направлена на моего любимого предателя, переметнулась на другой объект. Я бы испепелила негодяя. Но в следующее мгновение запястье обожгло холодом, и тут же я почувствовала, что силы покидают меня. Так быстро, так стремительно, что я рухнула бы на пол, не подхвати меня, отвратительный человечишка. В сознание возвращалось медленно, словно сквозь пелену я слышала глаза. Один — родной и знакомый, второй — чужой. «Что с ней? Почему она на меня напала? Что вообще тут происходит? Ее околдовали?» В голосе Лаора тревога и непонимание. «Вряд ли. Похоже, вы ее чем-то крепко разозлили», — отвечал второй. Он как раз был совершенно спокоен. Я вспомнила пару пощечин, которыми этот негодяй меня наградил и ярость снова стала закипать где-то в глубине души. Но сделать ничего не могла, даже пошевелиться не могла и открыть глаза тоже. Мне оставалось лишь лежать и слушать, о чем они говорят. Но почему? То есть даже если она злится, почему так? Да вы, похоже, никогда не имели дела с полукровками, с теми, чья сила только просыпается. Разумеется, нет. С раздражением ответил Лаур. С чего бы вдруг мне это понадобилось? Но тогда вам нужно кое-что знать. Она не особенно хорошо контролирует свою силу. Даже не так. Скорее, сила контролирует ее. Не всегда, конечно. Когда все идет спокойно, она может быть прежней. Но гнев, страх или, к примеру, вожделение провоцирует то, что в ней дремлет. Вам трудно это понять. Ваша магия была с вами с младенчества. Вы учились контролировать ее тогда же, когда разучивали первые слова или осваивали искусство хождения. Сразу. С ней же все иначе, к тому же дар у нее сильный и опасный. И что же делать? Вы действительно хотите моего совета? холодно поинтересовался человечек. Лаур промолчал и получил безжалостный ответ: Лучшее, что вы можете сделать, это вернуть ее туда, откуда она сбежала. Мерзавец, уничтожу! Я снова попыталась подняться, но не смогла даже двинуться. А потом замерла в ожидании. Что, ответит Лаур? «Неужели снова предаст меня?» Лаур молчал, и тогда человек снова заговорил. «Но мне кажется, эта девушка слишком дорога вам для того, чтобы вы слушались таких советов. И вы пойдете на риск, но не поступите разумно». Я снова застыла, ожидая ответа, и не особенно сомневаясь в том, каким он будет. Этот человек, несмотря на его профессию, похоже, считает Лаура тем, кем тот не является. Но Лаур ответил совсем не то, что я ожидала. «Разумеется, я никому ее не отдам. Чем это грозит?» «Чем угодно», — холодно ответил человек. «Я не стал бы слишком рассчитывать на то, что она без посторонней помощи сумеет справиться с тем, что сейчас внутри нее. Находясь рядом с ней, скорее всего, вы погибнете». Он говорил бесстрастно, и от этого вещи, которые он сообщал, становились еще страшнее. «А ведь он прав. Мне, той нормальной мне, которую я знала, с которой прожила все это время, — в голову бы не пришло кого-то убить. Не то, что Лаура, самого близкого мне человека, того, кого я люблю, но даже злейшего врага, даже короля. То, что поселилось у меня внутри, вернее, не так, то, что всегда там было, но сейчас начало проявлять себя, давало мне силу, но взамен забирало что-то очень важное, меня саму. Теперь я уже не злилась ни на кого из мужчин рядом. Понимание пришло сразу». «Ужасный, холодный человек прав. Лаур должен от меня отказаться. Я опасна. Чудовище здесь, именно я!» «Мы с ней поговорим», — сказал между тем Лаур. «Я думаю, мы сможем объясниться. Тут какая-то ошибка. Она не должна была. И она не станет». Человек, которого она не видела, усмехнулся. «Вы не знаете, о чем говорите. Можно подумать, вы знаете», — раздраженно сказал Лаур. Но его собеседник проигнорировал это раздражение и ответил спокойно и серьезно. «Да, я знаю. Моя сводная сестра, старшая сестра, она была дочерью Темного. Мать спрятала ее, не захотела отдавать в пансионат. Отец был безумно влюблен и пошел у нее на поводу. Я любил сестру, мы были дружны, практически неразлучны. Не помню, чтобы мы всерьез ссорились. А однажды, дурачася, я столкнул ее в воду, «И?» — нетерпеливо спросил Лаор. «Хотя мне это было очевидно, вряд ли эта история могла закончиться как-то по-другому». «Как видите, я жив. Мне повезло. Отец чистил ружье на крыльце. Он застрелил ее до того, как она успела меня убить». Я вздрогнула, словно это в меня летела та пуля. И, наконец, смогла открыть глаза. Впрочем, я ничего не видела. Их застилали слезы. Я с трудом приподнялась на локтях. «Ты не должен рисковать. Просто дай мне уйти и не ищи меня больше».